Глава сорок третья. Три черных папки. Бархатная коробка с кристаллами. Каждый лежит в своей ячейке и подписан. Один кристалл, одно имя. И имена-то именно те, на которые был расчет. Только все равно тошно. Прекрати. Мар покачивается на кресле, вытянув ноги. Твоя кислая физиономия портит мне весь триумф. Но признай, что я снова оказался умнее. Признаю. Коробку Кирис запечатал кровью, поморщившись. Его предупреждали, что подобного рода печати имеют свойство тянуть силы из души. Но он не представлял, насколько это неприятно. Папки. Пролистать наспех и отложить. Все равно сейчас не время и не место. И что ты планируешь делать дальше? Папки Кирис отправил в сейф. В тот самый, где хранилась пачка банкнот, перетянутая узкой лентой, и пакет сушеных яблок. Их Мар любил жевать. Говорил, легче думается. Все равно более защищенного места в доме не найти. Кот Кирис менять не стал. Договор, подписанные кровью договора, сами обяжут к исполнению. Да ничего особенного. Жить. Сперва подозреваю в некоторые опали. Пару лет в тишине. Как раз хватит, чтобы получить наследника. Или двух. Потом меня опять пригласят к двору. А нет, то и не опечалюсь. Здесь не так и плохо. Море, покой, рыбалка отличная. С детства любила рыбачить, но матушка запретила. Вот снова начну. Соберу хороший винный погреб. Стану давать балы или вот тематические вечера». «Будем сидеть с такими же бездельниками и обсуждать какую-нибудь ерунду». Мар мечтательно закрыл глаза. «Если бы ты знал, до чего мне все надоело. Каждый день, сколько себя помню. Род и долг, долг и род, долг перед родом, перед семьей, обязательства, обязательства и ничего, кроме обязательств. Сочувствую». Получилось с издевкой, от которой Мар отмахнулся. Кинув в рот яблоко, он зажмурился. «Ты помнишь, мы работали по 10 часов, по 12 и по 20. а тот месяц, когда пытались установить платформу на Хермдале с его неспокойными водами, сколько мы тогда спали? По пару часов в день и одни стимуляторы. Мне постепенно начинало казаться, что я схожу с ума. Мы оба сходили, и то, что я брал, Это была малая цена за угробленное здоровье. Оно ведь не пройдет даром. Ни мне, ни тебе. А потом... С одной стороны король, который сам понимал, что требует невозможного, но продолжал требовать. С другой союзнички, следившие за каждым моим шагом. Жадные твари. Только без них у нас бы ничего не получилось. Ты молчал, и твой хозяин молчал, и молчанием этим разрешал брать у них... «Время, деньги, людей, что угодно. Платить ведь не ему и не тебе. Уже не мне». Мар понюхал сморщенный кусок яблока. «Уже, к счастью, совсем не мне. Но сам подумай. В любом случае, ко мне пришли бы требовать долги. А твой король, он бы вновь отвернулся». «Нет уж, хватит. Я больше не хочу думать, кого утопить первым, а кого вторым». Кого и с кем стравить, чтобы выжить самому? Кому кинуть денег, а кому предложить девку или парня? Потому что хоть и мразь, но человек нужный. Ты думаешь, что я тварь, но я стал тварью просто, чтобы выжить. Кирис поднялся, и Мар за ним. Он потянулся с огромным удовлетворением. Знаешь, я одного боялся, что ошибаюсь, что ты мне и вправду уверен, что... Нет никакой слежки или работы на корону, и что мне все-таки придется платить. Тебе повезло. Нам обоим, мой друг, нам обоим. Поверь, порой везение весьма похоже на кучу дерьма». Белый кусок хрусталя, с виду казавшийся обычной подставкой, налился цветом и издал тихий скрижещущий звук, который заставил Мару скривиться. «Вот же неугомонный». «Скажи, кому может понадобиться корабль в бурю?» Сердце ёкнуло. Рыжая. Других Кирис успел изучить, но рыжая... Если с ней что-то случится, с Кириса шкуру снимут. И не факт, что с мертвого. С другой стороны, если с ней что-то случится, на шкуру ему будет плевать. «Эй, не спеши. Охранку взломать не так просто». Мар накинул на плечи пиджак, да и баллоны на нижней отметке. Правда, сказал он это как-то безобычной своей уверенности». Ворот И дверь. И еще одна. На сей раз массивная, дубовая, укрепленная парой кованых полос. Правда, полосы изрядно проржавели, а петли обвисли. Замок и вовсе зарос грязью. «Помогай!» – велел демон, потянув за ручку. «А ты?» «В человеческом теле я ограничен возможностями этого тела. И вне человеческого тела ограничен силой». Он вцепился в гнилую с виду ручку и потянул. «Но другого пути нет. Ты обещала». В полумраке глаза Руты блеснули краснотой. Что ж, обещала, стало быть, обещала. «Тебе самой интересно, что там?» «Любопытство не грех. Я примерилась к ручке. Отойди». «Ничто не является грехом до определенного момента». Демон подвинулся, а я тронула ручку, попробовала дернуть, но дверь держалась намертво. На всякий случай проверила крепление. Не хватало еще тянуть, когда надо толкать. Но нет, открывалась она внутрь, если вообще открывалась. Не похоже, чтобы в ближайшие годы ею вообще пользовались. Вам, людям, дана свобода воли, а еще способности различать, что есть зло и что есть добро, и разум, с помощью которого вы способны извратить что первое, что другое. Вы любопытные создания. Почему-то комплиментом это мне не показалось. Я подергала дверь. Потянула, уперлась ногами в пол, но вынуждена была признать, то ли ее изнутри заперли, то ли просто грязью она заросла за годы забвения. Но нам так просто ее не открыть. «А как открыть?» Демон ждал, видом своим изображая полнейшее смирение. Виду я не слишком поверила, демону тем пачем. Так, если нельзя открыть с одной стороны, то... Я ковырнула петлю. Так и есть. Воловья кожа, пропитанная особым раствором, придававшим ей прочность, но не в ущерб гибкости. Однако ничто не устоит перед дыханием времени». «И женщиной, которой очень нужно куда-то попасть». Я вытащила крохотный ножик и тронула петлю. След остался, но... «Так мы до утра ковыряться станем», — сказал демон, который наблюдал с явным интересом. «Подожди. Нет нужды резать. Нужно лишь...» Пара рун, сплетшихся воедино, и талика силы. Петли вспыхнули, что солома, и демон зажмурился, выставив руку. Он зашипел. Отступил. Боится огня. И что нам это дает? Ничего. Я ведь не собираюсь сжечь ребенка. А еще почему-то я не верила вот этому страху. Там, внизу, много огня. Я вновь толкнула дверь, которая опять же осталась неподвижна. Нет, там темно. Всегда темно и жарко. Здесь не жарко, но пламя обжигает. Демон тоже толкнул дверь. Правда, выглядело это жалко. «Надо еще замок сжечь. Сможешь?» «Попробую. Расскажи». «Зачем?» «Почему бы и нет?» Я присела, изучая замок. Крупный, сразу видно, что старый. Сейчас делают куда как более миниатюрные. А в этот мой палец влезет. Но сжечь металл» занятие не то чтобы совсем бессмысленное, Скорее уж, потребует это куда больше времени, чем мы можем себе позволить. Там холодно. Холод синий и белый, яркий. Здесь слепит, а там, кто не успевает укрыться, тот обречен гореть от холода. А укрываться негде. Равнина, от края до края мира, и за краем она же. Темные скалы, норы, в них живут всякие создания». Демон присел, прикрыл глаза, но ощущение чужого внимательного взгляда не исчезло. «Там нет дня, нет ночи, ничего нет. Иногда, правда, дыхание Джара касается проклятых пустошей, и тогда они оживают, рождают подобных мне. Конечно, большей частью они живут недолго. Добыча. Если не огонь». Дерево, скорее всего, тоже пропитано составом, защищающим от огня. Но тогда что остается? Ржавчина, довольно глубокая. Внутренний механизм тоже затронуло. Стало быть, попробуем ускорить естественный процесс. Если кому-то удается выжить, он прячется и ждет. Чего? Никто и никогда не знает. Тот мир, он переменчив. И все же постоянен. Я... Мне когда-то удалось отыскать душу. Души сладкие, даже те, которые изменены. Это принадлежало клятву преступнику и мужеложцу. Впрочем, Джару нет дела до ваших смешных постельных игр. Но тот человек был убийцей. Он отнял много жизней. Он пытался откупиться, стал жрецом, строил храмы. Прославился среди вас своей святостью, Но Джара не обманешь. Его души хватило ненадолго. Я проявил терпение. На металл руны нанести не так и легко, тем более такие, сложно сочетаемые. Я вообще была не уверена, что у меня получится хоть что-то. Нож в руках норовил вывернуться. Потом я научился охотиться на них. Знаешь, на самом деле вниз попадает не так много душ, А вот охотников на них так наоборот. Всем нравится почувствовать себя живым. Я был далеко не самым сильным. Но я вовремя понял, что сила – это ничто. Куда важнее ловкость и ум. Мы далеко не сразу обретаем разум. Аккуратней. Не знаю, что ты делаешь, но выглядит оно как-то неправильно. Потому что нет внутреннего равновесия. Это отличает хорошего артефактора – От плохого. Можно заучить и рунный алфавит, и значение сцепок, и всю классическую таблицу и Альвиса наизусть. Но при этом не быть способным создать более-менее внятный руноскрипт. Так говорил Лен Рот. «Дело не в знании. Дело в способности ощущать гармонию, которая должна быть в каждом завершенном заклятии. Здесь ее не было. Почему?» Я отступила, разглядывая творение рук своих. «Конечно, не хватает малости, вектора направления и ограничителя. Мне ведь не хочется наслать проклятие ржавчины на гнилой этот дом». «Да, так лучше», — сказал демон. «С душой мы получаем и ее память, и ее разум. Иногда способности, но они угасают быстро. Сложно быть живописцем в мире», Где нет холстов, красок, да и вообще писать нечего. А и живописец как-то попался. Хороший, говорят. Я узнавал. Тут его работы очень ценятся. Говорят, некоторые вовсе в сокровищнице. Наверное, именно те, в которые он вкладывал чужие души. Знаешь, редкий дар заключить чужую душу в холст. Зато творение воистину обретает бессмертность. Он мне пытался это объяснить. Я позволил ему жить долго, пока была другая пища. Но с пищей там сложно. Я закончила рисунок и потянула демона. Новосотворенные заклятия требуют предельной аккуратности. Никогда не знаешь, что именно ты не учел. Что случилось потом? Капля силы, и ничего не происходит. То есть я чувствую отклик. Стало быть, рисунок оживает, но ничего не происходит некоторое время. Меня поймали. Человек. Некромант. Я никогда еще в своей той жизни не сталкивался с некромантами. Они сильная добыча и далеко не всегда добыча. Иногда и душа способна сожрать демона. Пятно ржавчины увеличивалось. Или мне просто кажется. Тянет подойти прикоснуться, но я крепко держу демона за руку и борюсь с любопытством. Не всегда оно во благо, да и увеличивалось определенно. Цвет тоже изменился, стал глубже, а то и вовсе сменился с рыжего на темно-коричневый. «Сперва я был зол. Ваш мир причиняет боль, если нет защиты. Это как если бы я сунул тебя в пламя». Свет. Везде свет и жар, и я кричал. Я не помню, сколько это длилось. А человек требовал подчиниться. Он обещал, что если я соглашусь, он даст мне защиту. И ты? Как ты думаешь, почему я до сих пор здесь? Демон смотрел мне в глаза, и в его, блеклых, тусклых, я видела безымянные равнины Джара, по которым бродят неприкаянные души. Я понял, что сгорю, и я тоже хочу жить, человек. Мне жаль. Мне тоже. Ржавчина ползла, захватывая все новые куски металла. Но медленно. Как же медленно? А если силы добавить? Будь руноскрипт знакомым, я бы так и сделала. Но здесь слишком много сомнительного свойства связок. Не вышло бы хуже. Если заклятие распадется, нужно будет начинать сначала. Тот человек и вправду дал мне защиту. Демон протянул руку, но касаться заклятия не стал. Красиво. Ты не видишь, но разрушение всегда по-своему красиво. Он поселил меня в тело и разрешил сожрать душу. Чью? Как я понял, тот другой человек был его врагом. Мне тогда сложно было понимать вас. Он не сделал ничего дурного, настолько дурного, чтобы скармливать душу демону. Но я был ослаблен и голоден. Тело сперва показалось на редкость неудобным. Оно отдышало, выделяло влагу, его следовало кормить. Но я не привык к подобной пище. А передвижение... Мне пришлось многому учиться. Не скажу, что прониклось к демону сочувствием. Но где-то его возмущение было понятно. Взяли и вытащили из родного привычного мира, чтобы с головой окунуть в чужое дерьмо. А железо потихоньку осыпалось прахом. «Но я приспособился. Со временем я научился получать удовольствие. Вам дано многое, а вы не цените. Вам нужны какие-то глупости. Тот некромант жаждал силы. Он стал сильнее». Он пил мою кровь и ел плоть. Что? Меня слегка замутило, а демон пожал плечами. Он решил, что тело, измененное демоном, поможет и ему измениться. Он действительно стал иным. Да, его убил собственный сын. И теперь душа, полагаю, заняла свое место на равнинах Джара. Это очень темная и сладкая душа, но и очень сильная Не уверен, что для нее нашелся подходящий охотник. Ржавчина переползла на железные полосы, и дверь протяжно заскрипела. «Тот-другой отпустил мое тело», — так он сказал. «Зря. Я бы мог затянуть раны и нарастить новую плоть. Это несложно. Но человек не захотел. Наверное, испугался. Я думал, он позволит мне вернуться». Но он вытащил меня из тела, чтобы спрятать вещь. Он сказал, что я буду хранить его рот. Демон мерзковато захихикал. Он создал хорошие оковы, но любые оковы со временем истончаются. Я толкнула дверь. Она устояла. Нет, кажется, чуть дрогнула, но все-таки... А если налечь всем телом и... Помоги. Демон послушно приник к грязному дереву, и то поддалось. Сперва медленно, настолько медленно, что я даже решила, будто это движение мне почудилось. Но в следующее мгновение дверь покачнулась и рухнула, и мы рухнули с ней. Было больно. Я упала на четвереньки, кажется, рассадив ладони, и зашипела от пронизывающей боли в запястье, а демон лишь вздохнул. «Если ты что-то сломала, мне придется тебя убить». «Не сломала. Я пошевелила запястьем, правда, не без труда. И без меня ты не справишься. Не пугай». «Так значит, ты хранил рот?» «Пока было что хранить». Демон поднялся. «Люди живут так быстро, даже те, кто наделен силой. Сегодня он есть, а завтра уже другой и третий, и все верят». «Будто великий и могучий предок пленил демона, и все верят, будто такого нерушимы, а демон давно покорен, что он похож на других людей, с их верностью и готовностью служить сильнейшим. Я видел их, слышал, понимал, но ничего не мог сделать. Я спал, а они пили мою тьму и становились сильнее. Справедливости ради, меня тоже не забывали кормить». Руку подать он мне не удосужился. Впрочем, чего еще от демона ждать? Я с кряхтением поднялась и кое-как отряхнулась. В общем, история обыкновенная. Поколения сменяли друг друга, все больше уверяясь в собственном величии и силе. Демон ждал. «Люди не ценят жизнь», — сказал он назидательно. А я осмотрелась. И снова коридор, точнее, Да, чувствую сырость и влагу, и характерный запах моря, запертого в песках. Не удивлюсь, если мы окажемся на берегу. Люди воюют друг с другом, люди убивают друг друга, не из-за еды. Это, казалось, до сих пор удивляло демона. Иногда одни люди убивают много других людей, это называется война. Мой последний настоящий хозяин... Использовал меня, чтобы выпить жизни с других людей, которые пришли, чтобы сожрать тех, которые принадлежали хозяину. Я получил много сил, так много, что почти очнулся от сна и смог заговорить. Море и вправду пробралось. Оно нашло иные ходы, те, которые оказались слишком узкие для людей. Оно подтянуло темную тушу воды, просочилось трещинами проложила себе путь темными нитями водорослей. Оно принесло ракушки, приклеив их своей меткой на темный гранит и белесую соль, что покрывала и стены, и пол. Ногам стало мокро, а демон жадно облизнулся. Он, присев у темного валуна, коснулся его, а потом, оглянувшись, будто подозревая, что за нами следят, коснулся засоленного бока. Сунул пальцы в рот зажмурился. «Они не все меня слушали, не все слышали», — шепотом произнес он. «Но постепенно я научился, мы научились». «Куда дальше?» — поинтересовалась я. Откровение откровениями, но внизу было прохладно. Да и близость моря не внушала спокойствия. Море оно, как бы это выразиться, далеко не безопасно, И это знает каждый, кому выпало жить на берегу. Я слышала, как гудит ветер. Я слышала, как скрипят скалы, будто раздумывая, не поддаться ли напору. Еще немного, и осыплются остатками каменной стены, которая, несомненно, некогда была укреплена заклятиями, но... Туда! Демон жадно слизывал соль с пальцев. Что? Она вкусная, почти как кровь. Ты знаешь, что некроманты едят сырую плоть?» «Ты говорил, а я прожила бы без этого замечательного знания». «Правильно изъятая плоть сохраняет часть души, и такая пища питает не только тело. И без этого тоже». «Почему-то представился Йонас, и он, выходит, тоже, пока лишь животных, начал с сырой рыбы. Знаешь, Эта девочка увидела однажды, как он вытаскивает длинных черных угрей, а потом ест их, еще шевелящихся. Он вырывал куски плоти и заглатывал, не жуя. Но говоря по правде, смысла в этом особого нет. Угри, конечно, часть моря, но не самая подходящая еда для некроманта. Вот с теплокровными оно куда как полезней. Демон решительно зашагал вперед, и вскоре мы оказались в пещере. Ее создало море, вылезав одну стену до блеска, а вторую завалив камнями. И на них, вверх дном, дремала длинная лодка. Я подошла поближе. «Нет, морем отсюда не уйти, мы думали». Лодка была старой. Пожалуй, она вполне могла представлять историческую ценность. Но мне от этого легче не стало». Ее киль почти сгнил, а обшивка местами сползла, обнажая гниловатые с виду ребра. Возле лодки виднелся сундук, крышка которого была открыта. В него я тоже заглянула. Любопытствовать так любопытствовать. Его содержимое давно ушло на строительство дома. Знаешь, они все жили памятью о былом могуществе. И только этот ублюдок, твой муж, начал что-то думать. «Почему, ублюдок? Разве не так вы называете незаконно рожденных?» Демон пнул сундук, и тот развалился на части. «В нем нет крови моего хозяина. Впрочем, теперь крови моего хозяина нет ни в ком. Даже странно, что Джар решил зайти до мальчишки. Идем, здесь не стоит задерживаться. Иногда из моря выходит всякое...» Что именно, демон уточнять не стал. Я же в последний раз оглянулась на камни, лодку и темную громадину воды, которая казалась подозрительно тихой.